Голова, седьмая. Шершавый камень обдирал ладони. Сырой и чуть затхлый запах щекотал ноздри. Распластавшись подобно ящерице по стене, Дженни ползла вверх. Подъем по отвесной скале без страховки выбил из разума все лишние мысли. Не осталось места для страха и нестерпимого чувства вины. Все силы уходили на то, чтобы верно выбрать выемку, куда поставить ногу, или камушек, который не вылетит, если за него ухватиться. Она молодец, что догадалась подвязать юбку перед восхождением. Дженни уже делала это раньше, в Синих горах. Но тогда рядом был Чарли. Страховал, придерживая второй конец троса. И Дженни знала, что даже если сорвется, Ничего страшного не случится. Повисит в воздухе, болтая ногами. Потом друг стравит веревку и плавно опустит ее на землю. Ползти не так сложно, если умеешь. Вскинуть руку, нащупывая в теле скалы трещину или выступ. Подтянуться. Поднять ногу в поисках опоры. Перенести вес. Снова вскинуть руку. Главное — не смотреть на багряные на разломе скалы внизу и не думать о том, что случится, если Дженни все же совершит ошибку и сорвется. Она ошибалась дважды. Первый раз в самом начале, когда ухватилась за такой надежный с виду булыжник, торчащий из тела скалы. Булыжник на проверку оказался слежавшимся комом земли, а Дженни уже успела перенести вес. Хорошо, что лететь было недалеко. Вторая ошибка могла стать фатальной. Когда нога соскользнула по ненадежной опоре, и девушка повисла на руках на высоте почти два десятка футов, она уже думала, что всё. Несколько жутких мгновений над пропастью, пока ноги бесполезно скребут в поисках хоть какой-то опоры. Дженни успела мысленно попрощаться со всеми, кого любила, и попросить прощения у Раума за то, что не послушалась его. А потом нога нащупала трещину, и Дженни замерла, вжимаясь всем телом в красный камень. Смерть прошла мимо, обдав шею ледяным дыханием. Подъем закончился внезапно. Вскинутая рука наткнулась на пустоту. Дженни подняла голову и увидела перед собой дорогу, по правую руку, перекрытую грудой камней. Она подтянулась и вывалилась на асфальт, глотая воздух, как ныряльщик, вернувшийся из тёмных морских глубин. По телу пробегала болезненная дрожь, исцарапанные пальцы сводило судорогой, а сердце громко колотило и бухало в груди. Нет времени лежать и страдать, Дженни одним рывком привела себя в вертикальное положение и принялась раздеваться. «Дженни!» «Бесполезно». Она ушла. Бросила. «Но это клятва. Выживи, и я отдамся тебе. Стану твоей любовницей, девушкой, подругой, женой». «Выживу, Дженни-конфетка», — пообещал Раум, закрывая глаза. ты стоишь этого. Действие обезболивающего закончилось внезапно, и хлынули кроваво-красные волны, унося вниз по реке из жидкого огня. Жар, нечеловеческая боль и слабость, бредовые отрывочные видения, в которых Раум куда-то бежал, пытался кого-то спасти, дрался, дрался с Мантикорой, языки пламени, обвивавшие голову хтонической твари, подобно гриве, жалили и жгли. Когти разрывали чешую демона легко, словно она была бумажной. Раз за разом Раум проигрывал и падал под ноги бестии. Чувствовал, как острые клыки вонзаются в живот и почти мечтал о скорой смерти, когда Мантикора, урча, пожирала еще живую добычу. Порой боль ослабевала. Демон выныривал из мутного кошмара навстречу белёсому небу. Лёжа на восхитительно прохладных камнях, вдыхал запах горной реки и гадал, надолго ли его хватит. Хрупкое равновесие в полушаги от смерти. Нестерпимое предчувствие опасности выдернуло его из очередного витка бреда. Раум открыл глаза. и едва успел вскинуть руку, прикрывая горло, когда из-за скал метнулась бурая туша. Предплечье обожгло болью. Мгновением позже проснулись рефлексы, и кожу сменила чешуя, защищая от укуса. Демон с яростью дернул рукой, и хищник откатился в сторону. «Я еще не сдох, приятель». Прохрепел Раум, вспоминая, как называется этот зверь. «Придется подождать». Низки и косматый, похожи на медвежонка. Толстенные лапы вооружены когтями, да и зубы. Демон скользнул взглядом по намокшему от крови рукаву. В прорехах ткани виднелись следы, оставленные клыками хищника. «Да, зубы тоже впечатляют». Росомаха — редкое животное. Можно сказать, повезло встретить. Хищник тоже считал, что ему повезло. Он принюхался, издал крик, напоминающий скрип несмазанной двери, и пошел в обход, явно прикидывая, с какой стороны лучше подобраться к опасной добыче. «Не дождешься», — выдавил раум. чтобы его, высшего демона, сожрала какая-то куница переросток? Будь он чуть в лучшей форме, он бы уничтожил эту тварь легким движением руки. Но Раум был так слаб, что не смог бы даже выпустить когти в частичной трансформе. Все силы уходили на то, чтобы не подохнуть раньше времени. Он дождется Дженни. Росомаха медленно наворачивала круги, возле умирающего демона. Она была голодна, а жертва так соблазнительно пахла свежей кровью. Но врожденный инстинкт подсказывал зверю, что даже будучи при смерти, эта добыча может оказаться ему не по зубам. Поэтому хищник медлил, выискивал слабые места. «Проваливай!» Раум попробовал приподняться, чтобы кинуть в Росомаху камнем. Но в глазах потемнело, и он испугался, что потеряет сознание. Зверь снова застрекотал, а потом, словно почуяв, что левая рука у противника сломана, зашел с левого бока и бросился. Стремительно, без предупреждения. Его встретил удар булыжника прямо в морду. С жалобным визгом хищник отлетел в сторону и отбежал за скалу. Раум снова откинулся на камни, пережидая багровые круги перед глазами. На губах демона застыла злорадная ухмылка. Он точно слышал хруст. Кажется, удалось сломать наглой твари пару костей. Теперь она вряд ли рискнет сунуться. До тех пор, пока не будет точно уверена, что добыча мертва. А что потом? «Будь все проклято!» Он не желает сдохнуть здесь, под равнодушным небом Морейстоуна, на радость местным падальщикам. Он выживет, вытерпит, дождется Дженни. Она обещала, что вернется. Она ведь вернется. Прижав уши, высунув язык, стремительным алым вихрем по горному серпантину летела волчица. Дорога сама стелилась под лапой ветер подталкивал в спину. Миля за милей оставались позади, а волчица все так же мчалась, не снижая скорости. Безумный спринтерский забег на марафонскую дистанцию. Капли слюны срывались с высунутого языка, горели ободранные об асфальт лапы, воздух вылетал из пасти клубами пара и растворялся в стылой тишине. Хриплое со свистом дыхание разбивало беззвучье. Но волчица не снижала скорости, рвалась вперёд из последних сил, выжимая себя до предела. Тёмно-красные в белых прожилках горы дремали, подставляя бока неяркому осеннему солнцу. И только рыжая тень с отчаянным упорством бежала вниз по дороге, отвоевывая минуты и мили в безумные гонки, в запуске со смертью. Нед, почёсывая затылок, разглядывал выцветшую вывеску «Последний приют». И вот что, спрашивается вздорной бабе, не нравится. В своё время батюшка Неда открыл здесь, на развилке двух дорог, тогда ещё грунтовых, по которым ходили конные повозки, постоял и двор. И много лет в последнем приюте останавливались фермеры, везущие урожай в ближайший городок на продажу. и пассажиры рейсовых дилижансов. Никто на название не жаловался. Ну да, понятно, что мир изменился. Маги научились ловить души хтонических тварей и сажать в кристаллы. Лошадей сменили автомобили. Нынче и дорогу застелили асфальтом. И дилижансов, почитай, не осталось. и конные телеги у фермеров встречаются всё реже. Ритм жизни поменялся. проносятся мимо на своих повозках, запряжённых адскими тварями с такой скоростью, что где тут разглядеть старенькую гостиницу на обочине? Потому и постояльцев стало меньше. Но название тут точно ни при чём. И если эта дурёха ещё раз заикнётся, чтобы Нет его сменил, он... он как рявкнет. «Молчи, женщина, или убирайся из моего дома!» «Да кулаком по столу стукнет!» Воображение тут же нарисовало вторую половину Неда, недовольно поджавшую губы в ответ на подобную эскападу. Как наяву, в ушах зазвучал насмешливый голос. «Ты что, совсем свихнулся?» Нет вздохнул. «Нет, конечно, ничего такого он не сделает. Но хоть помечтать-то можно». Он еще раз критически оглядел столб с приколоченным указателем на мотель. «А в чём-то Мэри права. Вывеску не мешало бы обновить. Отполировать, покрасить. Почитай, уже лет девять висит, совсем выцвела. Страссы и не разобрать, что там написано». Покопавшись в ящике с инструментами, он извлёк гвоздодёр и, подойдя к столбу, примерился было к торчащей из дерева ржавой шляпке. Как какой-то странный сиплый звук заставил его вздрогнуть и обернуться. По узкой, уводящей в горы дороги, на Неда неслась неведомая зверюга. Больше всего она походила на гигантскую лесу или огненно-рыжего волка по пояс взрослому человеку в холке. Волчище передвигался странными скачками, пошатываясь, как пьянчушка, который возвращается домой из паба. Взгляд Неда скользнул по окровавленным лапам, перешел на покрытую пеной морду, вытянутый язык в потеках слюны. Бешеный? Стало жутко. С детской растерянностью Нед наблюдал за приближением зверюги. Пальцы отчаянно стискивали гвоздодер, а ноги в раз отнялись. Как бывает в дурном сне, когда и хочешь сбежать. но сил нет сдвинуться с места. Только когда волчище преодолел половину пути, Нет заорал и отскочил в сторону. Но неудачно. Запнулся ногой о камень и приземлился на пятую точку. От падения вышибло дух. Потянутая еще в юности спина отозвалась вспышкой боли. А гвоздодер выпал из ослабевшей руки. «У-у-у!» Заскулил Нет, предчувствуя скорый конец в клыках проклятой бестии. Зверь вылетел на утоптанную площадку перед вывеской и отчаянно замотал головой, стягивая с шеи что-то вроде скатки из ткани. Нет моргнул. «Скатка? У дикого волка на шее не может быть скатки!» Но сделать выводы он не успел, потому что жуткая зверюга замерцала, превращаясь в обнаженную девушку, очень знакомую. Всего-то часов десять прошло с того, как Нед готовил ей завтрак и с удовольствием отвечал на расспросы о здешних местах. «Авария!» — прохрипела рыжая девчонка, вскидывая на Неда безумный взгляд. «Обвал в горах! Нужна помощь!» и потеряла сознание.